Глава двадцать вторая Агора была не только большим рынком, но и местом, где вывешивались новости. Их прибивали к доскам на статуях десяти племен. Также там зачитывали законы или объявляли войну. На площадь выходило издание городского совета, в котором постоянно занимались своими делами избранные должностные лица. Несколько лет назад персы сожгли Афины дотла — Но с тех пор город отстроили заново, с использованием промасленных балок, обработанного камня и яркой черепицы. В самой атмосфере города ощущался приход нового начала, давшего толчок молодости и амбициям. И это новое начало поддерживалось торговцами и военным флотом. Ни у одного другого города не было столько кораблей и столько серебра, чтобы заплатить их командам. Грибцы тратили жалования в Афинах, и в Афинах же заключались торговые сделки, приносившие невиданные ранее состояния и товары. На море афинские военные корабли обеспечивали безопасный проход торговым судам Делосского союза на протяжении всего сезона. Результатом был рост нового богатства и влияния. К такому шуму готов не был. Они едва выбежали на агору из-за угла, как на них обрушилась волна звука. Только с двухсот афинских кораблей сошли почти сорок тысяч человек. Без них в городе было намного тише, но зимой они в море не выходили. И вот теперь Кимон привел эти сорок тысяч домой со всем их жалованием. Всю площадь заполнили поющие и ликующие моряки вместе с встречающими их женщинами. Оказавшись в хвосте толпы, Перикл бросил взгляд в переулок и виновато отвернулся, увидев, что там происходит». В конце концов, они долго были в море, и в мешочках у них звенели серебряные монеты. В нос били запахи жареной рыбы и фенхеля, чеснока и мяты. Множество самых разных ароматов. Перикл уже представлял, как будут выглядеть утром Афины, словно после урагана. Оглянувшись, он увидел, что улица забита бегущими людьми. Всем хотелось посмотреть на вернувшихся героев. Он даже заметил, как Анаксагор успел схватить зазевавшегося Зенона, прежде чем людской поток увлек его с собой. «Идемте», — позвал Перикл. Он был самым молодым в этой группе и меньше всего опасался оказаться в огромной толпе. Здесь витали запахи моря, здорового человеческого пота и сырой корабельной вони. Мужчины привезли их с собой домой в бородах и одежде. Со смехом нырнув в людскую массу, Перикл прокладывал путь, находя в ней бреши, зная, что другие следуют за ним. Поскольку настроение здесь преобладало приподнятое и доброжелательное, поначалу внимания на них не обращали, и пройти вперед позволяли без особого сопротивления, разве что кто-то выставлял локти, докричал да в спину. Перикл заметил, что беспричинно ухмыляется. Была ли это какая-то странная гримаса, возникающая в состоянии страха, напряжения или веселости, он не знал. Но здесь и сейчас она оказалась кстати, смягчая брошенные в его сторону суровые взгляды. Но потом его стали хватать за хитон, цепляться и задерживать. Перекл вырывался, выворачивался и старался побыстрее пройти вперед, пока дело не дошло до потасовки. Больше всего удивляло обилие в толпе женщин. Возможно, именно этим и объяснялась агрессивность некоторых мужчин, старавшихся защитить своих любимых или шлюх. Присутствовали даже дети, которых несли на плечах отцы или старшие братья. Перекол открыл простой трюк, позволяющий быстрее продвигаться в толпе. Нужно хлопнуть по плечу идущего впереди, а когда тот обернется, протиснуться в образовавшуюся щель. Он чувствовал себя форелью, плывущей вверх по реке против течения, хотя и сомневался, что рыбинам приходилось так тяжко. Ему оттоптали ноги и наставили локтями синяков, а кто-то даже врезал по затылку. То ли хотел дать тумака, то ли бил всерьез. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он пересек Агору и оказался у здания совета, бульфтерия. Здесь было ядро толпы, люди стояли плотно, плечом к плечу. Там, где перекла удавалось пройти, слышалось недовольное ворчание, а щель, в которой он протискивался, тут же закрывалась». Путь зинону преградили два или три загорелых моряка, решивших никого не пропускать. Анаксагор и Эпикл толкали приятеля в спину, но моряки стойко смотрели перед собой, делая вид, что ничего не замечают. А вот Эсхил затерялся, и Перикл надеялся, что драматурга не сбили с ног. В таком столпотворении человека легко могли затоптать насмерть. Загорелый и полный сил Кейман стоял на обтесанной глыбе белого камня. По обе стороны от него расположилась дюжина старших триерархов. Перикл обрадовался, увидев, что Анаксагор и Эпикл тоже пробились за ним следом и даже притащили с собой Зенона. Оглянувшись, он увидел за спиной разъяренные лица и, подтолкнув Зенона вперед, прикрыл его собой. На ступенях здания совета стояли гоплиты в сверкающих золотом доспехах. Киман был в простом хитоне, и Перикл, глядя на него, спросил себя, думал ли его друг о том, как его примут афиняне. Видя, как стратег улыбается, переполненный о горе, он почувствовал укол зависти. Вот как создается репутация. Перикл не знал, была ли демонстрация костей Тесея заранее продуманным шагом, но результат был уже в том, как толпа вытягивала шеи и скандировала его имя. Перикл нахмурился. Он тоже был на Скиросе, когда там нашли останки великого афинского царя. Его место там, на этой каменной глыбе рядом с Кимоном. Он тоже должен принимать поздравления народа. Внезапно, как будто толпа выплюнула его, рядом с Периклом появился эсхилл Выглядел драматург даже хуже Зенона, взъерошенный, потрепанный, с заплывшим глазом в разорванном хитоне. Перикл посмеялся бы над ним, если бы не сравнивал свою судьбу с судьбой Кимона. Отец Кимона тоже был стратегом и афинским архонтом, вел людей к победе при марафоне. К тому же Кимон и сам показал себя успешным лидером. Благодаря ему Кипр стал жемчужиной Греции огромным новым островом среди более мелких островов. Перикл покачал головой. В сравнении с такими достижениями его статус Хорега на празднике Диониса представлялся гораздо более скромным и малозаметным. Не в первый уже раз Перикл спросил себя, на нату ли лошадь сделал ставку. Высматривая возможность продвинуться дальше, в движущемся невидимыми волнами людском море, он вдруг толкнул Зенона вперед, туда, где зевак сдерживали скифские стражники». Перед лицом громадной неспокойной толпы стражникам было явно не по себе. Иностранные наемники не пользовались популярностью у Афинин, хотя Перикл считал, что для контроля, например, над шумным собранием лучше использовать чужаков, чем своих. Именно скифы загоняли Афинин на голосование, используя помеченную красной краской веревку и заставляя потропиться самых ленивых. Перикл смутно припоминал, что скифы — кочевой народ, обитающий где-то далеко на востоке. Интересно, были бы они частью Персидской империи, если бы оставались на одном месте? Сама эта мысль показалась ему странной. «Я спросил, где Кости?» — проревел ему в ухо Эсхил. перекол вздрогнул, он действительно не расслышал вопрос в первый раз. Толпа то ли пела, то ли скандировала, и ее голос сливался с шумом моря. «Не знаю!» — крикнул он в ответ. Он уже начал сожалеть о том, что вышел на Агору и приложил столько усилий, чтобы пробиться через людское сборище. Зачем? Ради чего? Посмотреть, как Кимон становится героем? Но, находясь достаточно близко от друга, чтобы прочитать выражение его лица, он увидел печаль и даже горечь. Надо же быть таким глупцом. Он помнил, каким вернулся в Афины отец Кимона Мельтиат. Героем марафона, победителем персов. Перикл был тогда ребенком, но воспоминания о тех днях остались с ним навсегда. Мельтиада провозгласили спасителем Афин, а потом уничтожили. И все это произошло на глазах у Кимона. Вероятно, именно тень тех событий и омрачила лицо стратега. Мельтиад вышел в море и попал в ловушку, которую устроили ему персы. Вернувшись в Афины раненым и сломленным человеком, он утратил доброжелательное отношение к себе народа. Сам Ксантип выступил его обвинителем, вынудив семью выплатить огромную компенсацию. Периклу приходилось слышать, что на эти деньги построили едва ли не половину флота. Возможно, этим и объяснялось, почему Кимон выглядел таким мрачным, тогда как другие пели вместе с толпой и переправляли содержимое винных мехов себе в глотку. Перикл остановился, задумавшись о судьбе их отцов. И сам того не желая, стал препятствием на пути людского потока. Заметив перемену в колыханиях толпы, Кимон огляделся, увидел друга и, наклонившись, прокричал что-то на уху ближайшему гоплиту. Тот спустился по ступенькам и, выразительно жестикулируя, обратился к командиру стражи. Скифам это не понравилось, но они все же расступились всем своим видом давая понять, что не позволят никому воспользоваться моментом. Перикол похлопал Эпикла по плечу, поднялся по ступенькам и, повернувшись, замер в благоговейном молчании, оглядывая собравшийся на площади народ. «Ты хорошо выглядишь, мой друг!» — крикнул Кимон. «Брак пошел тебе на пользу!» Нужные слова, казалось, приходили к нему сами собой. Перикл только кивнул. В присутствии Кимона он чувствовал себя неуклюжим юнцом, но был рад, что его позвали. Внизу перед ним толпа колыхалась в водоворотах цвета и шума. На заднем фоне высились Акрополь, Пникс, Ареопак и другие холмы Афин. Ему вспомнились слова арестида о необходимости любить всех эллинов, а не только тех, кто рядом с тобой. Сейчас, когда тысячи собравшихся на площади распевали Афина, это казалось далекой мечтой. Позади Кимона, в тени галереи, лежали скрытые от глаз толпы похоронные носилки под золотистым покрывалом. Тщательно отполированный бронзовый шлем с новым гребнем отливал золотом. Заметив взгляд, брошенный переклом на носилки, Кимон кивнул. «Да...» «Тисей! Ты был там, когда я нашел его, и должен принять участие в этом!» Перикл улыбнулся в знак благодарности, хотя и немного напрягся. Из слов Кимона следовало, что нашел останки легендарного царя Афин и вернул их в родной город один лишь киман а все остальные только присутствовали. Радость померкла. Пока перекол оглядывался, Кимон поднял руки и призвал к тишине. На это потребовалось время — Но, наконец, все стихло, и лишь кое-где еще прорывались короткие смешки или приглушенные реплики. «В этот день я благодарю Афину за благословение для ее избранного народа!» — громко начал Кимон и, подождав, пока стихнет оглушительный рев, продолжил. «Я также благодарю за Симохию, союз, с которым мы вернули Кипр, и за флот, который защищает в море нас и честных торговцев!» Последние слова вызвали смех в толпе. Перикл удивленно посмотрел на Кимона. Тот заметно оживился и обращался к толпе, словно к близким друзьям. Большинство мужчин дрожали и потели, когда им предлагали выступить перед большим собранием. Нравилось это немногим, и, похоже, Кимон принадлежал к этому меньшинству. Перикл попытался порадоваться за друга. «Вы уже знаете, что нам посчастливилось найти гробницу тесея царя и основателя этого города!» «Друга Геракла и Аргонавтов, победителя Минотавра, сына Посейдона, моряка!» Последнее слово отозвалось оглушительным ревом половины собравшихся, и Перикл вздрогнул. Кимон ухмыльнулся. «Я представляю его кости, народу Афин, и прошу только об одном, чтобы их чтили, как останки сына этого города. Мы вернулись домой. Он вернулся домой!» Некоторое время говорить было просто невозможно. Кимон пытался успокоить толпу жестами, но все были в прекрасном настроении и даже начали скандировать «Архонт», чем немало его смутили. Наконец шум стих, и он заговорил снова. «Команды кораблей уходят домой до весны. Люди устали и хотят поскорее увидеть жен и семьи. Те из вас, кто желает выказать почтение тесею могут пройти сюда после того, как все разойдутся». «А теперь смирно, Афиняне!» Последние слова он произнес резко и отрывисто, хотя и с улыбкой. И тысячи дюжих грибцов в толпе, как по команде, вытянулись во весь рост, скинули голову и выпрямили грудь. «Ступайте с миром!» — крикнул Кимон. «Все свободны! Насчет зимних работ или невыплаченного жалования к начальнику порта!» Эти слова были встречены с еще большим восторгом и одобрением. Скифские стражники расступились позволив желающим пройти мимо останков кисея Перикл видел, как люди, проходя, с благоговением касаются покрова, похлопывают потому, что под ним. Нетерпеливые в толпе требовали расширить проход, но скифы не поддавались и лишь посматривали сердито на тех, кто задерживался у похоронных носилок. Постепенно люди расходились, и напряжение спадало — Перикл наблюдал за всем этим и удивлялся. Он думал, что они пришли посмотреть на Кимона или Кости, но здесь было что-то другое. Что-то вроде распуска по домам, своего рода театральное представление, сценой которому служила площадь. Едва ли не последними уходили Эсхил и Эпикл, Анаксагор и Зенон. Перикл указал на них Кимону. — Эпикла ты знаешь, — напомнил он, подзывая друзей киман казалось, обладал особым даром находить нужные слова и верный тон в общении с каждым. Стоило ему заговорить, как человек начинал улыбаться. Зенон и Анаксагор не стали исключением. Услышав имя Эсхила, Кимон отвесил ему поклон. «Я, конечно же, знаю о тебе, Куриоз, и с нетерпением жду возможности увидеть твою последнюю пьесу. Надеюсь, Перикл щедр, как ему и полагается быть. Три иерархия — благородная идея». «Театр, военные корабли, что там еще?» «Вот-вот», — «Вот -вот», усмехнулся Эсхил, — «я то же самое говорю». Кимон рассмеялся и похлопал драматурга по плечу. Эсхил, насколько понял Перикл, ничуть не обиделся. «Пойдемте», — позвал Кимон, — «я покажу вам царя». Он кивнул на похоронные носилки и у всех полезли на лоб глаза. Скифы пропустили кимана с друзьями и преградили дорогу толпе. Здесь, завернутые в ткань, кости больше напоминали лежащего человека, чем там, в могиле, обвитые корнями. Перикол без труда мог бы представить, как этот древний афинянин просыпается после долгого сна и встает. Они расположились вокруг носилок, и киман кивнул двум охранявшим их гоплитам. Один поднял шлем, другой с величайшей осторожностью отвернул покрывало, обнажив тщательно очищенные кости цвета старой сосны. Сотни людей затаили дыхание. Я бы хотел выступить завтра на Пниксе. Считаю, что городу стоило бы оплатить статую и достойную тесея гробницу, возможно, на Акрополе, где у тесея был дворец. Твой отец, Перикл, сказал, что поддержал бы такое решение. Если нет, я оплачу все сам. «Они тебе не откажут», — сказал Эпикл. «Думаю, сегодня ты мог бы попросить у них что угодно». «Возможно». В голосе Кимона прозвучали жесткие нотки. «Может быть, вспомнил былые обиды», — подумал Перикл. Поймав его взгляд, Кимон встряхнулся и улыбнулся. «Аристит устраивает вечером пир, и если твои друзья пожелают прийти, я буду рад принять их как моих гостей. Но день еще только начался, и я хотел бы почтить память твоего отца, Перикл, у его могилы, если ты не против». От удивления Перикл открыл рот. Он думал о Кимоне, как о сопернике. В это мгновение все дурные мысли вылетели из головы. «Конечно. Очень любезно с твоей стороны. Спасибо. Для меня это было бы честью». Мужчины поняли, что им пора уходить. Взглянув в последний раз на кости тесея они спустились по ступенькам. Последним ушел эсхил «Почтение к родителям. Благородная вещь. Я рад, что ты вернулся домой, стратег». «Если будет проведено голосование за избрание тебя Архонтом, я тебя поддержу!» Кимон склонил голову, и драматург отвернулся. Перикл смотрел ему вслед. Толпа убавилась более чем наполовину. Остались немногие, те, кто еще не увидел кости тесея Народ смотрел вперед, а не назад. Вслед за Кимоном Перикл вышел на зимний солнечный свет и поежился, когда сквозь придевшую толпу прокрался ветерок». Он нахмурился, увидев, что Эпикл возвращается быстрым шагом. Скифы насторожились, готовясь преградить ему путь. «Перикл!» — крикнул от подножья лестницы Эпикл. «Твоя жена пришла!» перекл почувствовал, как в животе разлилось что-то кислое, словно он выпил слишком много вина. Дома он был одним человеком, вне дома — другим. Или, может быть, он знал, что, видя его с женой, люди узнают о нем что-то такое, что он предпочел бы не выставлять на всеобщее обозрение. Так или иначе, два мира столкнулись, и ему пришлось постараться, чтобы не выказать смятения. Фитида, разумеется, пришла не одна, ни ее новый статус жены из знатной семьи, ни ее особое состояние не позволяли этого. Женщины, вышедшие замуж за эвпатридов, не проталкивались сквозь толпы пьяных моряков, только что вернувшихся из дальнего похода. Нет, она привела из поместья дюжину рабов. Седоволосый маний был слишком стар для той роли, которую она определила для него, но без свободного человека в своей свите ей было не обойтись. Рабы, конечно, вступились бы за хозяйку дома, но вряд ли смогли бы оказать сопротивление гоплиту или стражнику. Молча, сдерживая закипающую ярость, Перикл наблюдал за тем, как его жена пересекает пустеющую агору. Фити дошла пешком, хотя и вела за собой лошадь. Она очень хорошо знала, в чем заключаются ее обязанности как супруги и представительницы своего класса. Кем бы она ни была в прошлом, сейчас ей полагалось находиться в поместье, а не расхаживать по городу, уподобляясь нищенке. Он думал, что она понимает это. Сейчас ее присутствие было и упреком, и унижением». Кимон понял чувство друга, взглянув на него. «Знаешь, моя жена ради меня в город не пришла». Перикл натянуто улыбнулся, не сводя при этом глаз с приближающейся Фетиды. Скифские стражники, как будто уловив какой-то сигнал, расступились и позволили ей пройти. Кимон и Перикл спустились к ней по ступенькам. «Рада видеть тебя в добром здравии», — обратилась Фетида к Кимону. «И тебя, муж». Расцеловав Перикла в обе щеки, она проделала то же самое с Кимоном, при этом коснувшись пальцами его подбородка и задержав на нем неравнодушный взгляд. «Фитида», — смущенно сказал Кимон, — «знаешь, мы бы не нашли кости без тебя. Не хочешь ли взглянуть на них?» На ее лице промелькнула недовольная гримаса. Перикл видел, что Фитида пришла на Агуру не для того, чтобы смотреть на старые кости. Что-то подсказывало ему, что она предприняла это рискованное шествие и не ради него. перекл только что начал собирать осколки их дружбы, но теперь, увидев, как его жена смотрит на Кимона, он ощутил в груди неприятный холодок. Скрыть беременность было невозможно, и Кимон заметно побледнел, когда его взгляд скользнул ниже. В этой ситуации Периклу ничего не оставалось, как только ждать, пока другой решает, может ли он быть отцом ее ребенка. Он дождался. Кимон расслабился и покачал головой. День был испорчен. Перекло сам не понимал, откуда в нем этот гнев, но поделать с собой ничего не мог. «Ты должна вернуться домой. Находиться в городе небезопасно!» Фитида посмотрела на него, и в ее глазах он не увидел радости. «Если ты помнишь, я приходила в порт, когда флот готовился отплыть. Я не ребенок, которого можно отправить домой». «Думаю», — начал Кимон, который явно чувствовал себя неловко, — «по-моему, меня зовут». Он поспешил уйти, оставив Перикла и Фетиду пререкаться друг с другом. Скифы наверняка слышали каждое их слово, и он видел это по нарочито бесстрастному выражению на их лицах. «Иди домой», — рявкнул Перикл. «Если ты не заботишься о собственной безопасности, подумай о ребенке». «Зачем ты это делаешь?» — спросила она. «Хочешь произвести впечатление на Кимона?» «Со мной мани и домашние рабы. Никакая опасность мне не грозит. Или ты сделаешь меня пленницей, да? И мне можно будет выходить только с твоего позволения?» «Почему бы и нет?» — зло прошипел он. «Разве ты видишь здесь жену Кимона?» «Я вижу женщин», — возразила Фетида. «Шлюх и рыночных торговок», — бросил он, указывая на Агору. «Тех, у кого нет своих рабов». «Я была вполне свободна на Скиросе», — парировала она, — «и до того, как вышла за тебя замуж». «Что ж, возможно, такова цена», — процедил он сквозь зубы. «Вот как? За что же? За то, что меня приняли в твою драгоценную семейку? За то, что твоя мать открыто насмехается надо мной? Или за то, что тебя обеспечили безопасность, спасли от голода, не дали стать шлюхой для других?» Она попыталась влепить ему пощечину, но он был быстрее и отбил ее руку. Следующее мгновение понял, что сделал ей больно, и стыд захлестнул его, смешиваясь, как кислота, с гневом. «Иди домой, Фетида», — повторил Перикл. Она уставилась на него большими глазами, потом резко повернулась и направилась прочь, по пути сказав что-то Эпиклу. Тот даже отшатнулся, словно от ужаливший его змеи, и потер подбородок. Перикл знал, что заплатит за это, когда снова увидит ее. Он обошелся с ней слишком сурово, жестче, чем хотел. Его задело ее поведение, то, как она смотрела на его друга, как будто на тех треклятых ступеньках стоял один лишь киман «Что ж, пусть лучше ненавидят, чем не замечают», — пробормотал перикал себе под нос. Не самое благородное чувство, но и настроение было не самое подходящее для возвышенных эмоций — Взгляд его упал на кости Тисея. А что бы сделал на его месте древний царь? Останки уже снова накрыли, но мысль не уходила. Внезапно, без всякой на то причины, настроение поменялось едва ли не на противоположное, и он решил извиниться перед женой. И, может быть, даже объяснить, почему приревновал ее к другу. Кимон стоял неподалеку, разговаривал с одним из капитанов, которые тоже начали расходиться. Некоторых перекол знал и, подойдя ближе, поздоровался. «Ты готов?» — спросил Кимон. «Да, мне жаль, что так получилось». «Я ничего не видел, ничего не слышал», — сказал Кимон. «Пойдем, у меня есть амфора кипрского вина. Если ты не против, я бы вылил немного на могилу твоего отца». Тронутый этим жестом со стороны друга, Перикл благодарно улыбнулся. Сам он даже не знал толком, где похоронен отец Кимона и уцелела ли его могила после нашествия персов. «Я рад, что ты дома. В городе без флота слишком тихо». Кимон рассмеялся. «Зима — время для ремонта кораблей и пополнения запасов, чтобы весной без задержки выйти в море. Мне нравится такая жизнь. Клянусь, им придется убить меня, чтобы отнять все это». «Даже если они сделают в тебя Архонтом?» — спросил Перикл. «Даже и тогда», — ответил Кимон, как будто не заметив язвительной нотки в голосе друга. «Мое место в море. Не здесь. Проведу в городе зиму, присмотрю за установкой новых килей и ремонтом, а потом снова уйду в море». «Ну ты же будешь здесь на празднествах в честь Диониса?» Кимон замялся, поняв, чего хочет Перикл. «Я постараюсь, но если меня позовут...» «Наш союз работает. Это нечто новое, небывалое. Возможно, он и не возник бы, если бы не вторжение персов. Но в любом случае, твой отец предвидел это. Наверное, это и впрямь дело всей моей жизни». Он увидел разочарование на лице Перикла и схватил его за шею. «Ну ладно, покажи мне гробницу Ксантипа. Хочу почтить память великого Афинянина. Ты же не против?» «А уже вечером будем пить и есть, петь и рассказывать истории. Хорошо?» Перекал кивнул. Половина Афинин ухватилась бы за такое приглашение обеими руками. Он подавил боль и гнев и заставил себя улыбнуться. «Кимон — благородный человек», — напомнил он себе. «И все это было бы неважно, если бы Фетида не была в него. Влюблена».